Глава четвертая. Женя. После окончания летучки я по стеночке двигаюсь к выходу из аудитории, мечтая слиться с интерьером или мимикрировать под тумбочку. Я все еще чувствую на себе прожигающий взгляд Ларионова, но, к моему счастью, он сейчас слишком занят. Его окружает толпа коллег, мечтающая познакомиться поближе с новым нейрохирургом из самого Цуриха. Знаю я наших девчонок, Они такой лакомый кусочек ни за что не пропустят. Тьфу на них. Тревнуешь, что ли, Женечка? А Женечка ревнует, да. Нет, понятное дело, он не держал три года целебат, и женщин у него должно быть хоть отбавляй. Но одно дело, когда все оно где-то там, и совсем другое, когда у меня на глазах. В голове все еще мутно, а сердце стучит так громко, что кажется, оно вот-вот выскочит наружу. «Богдан здесь, в этой клинике, в пяти метрах от меня, и новость о его переводе шокирует меня до глубины души. Нет, я предполагала, что он рано или поздно вернется в Россию, но я думала, что первым делом он отправится покорять Москву и крутые столичные клиники. Наша Красноярская больница хоть и частная, хорошая, с новым оборудованием и стильным ремонтом, но все же простовато по меркам Богдана». Ну или нет. Мимо проходят коллеги, переговариваясь о новеньком нейрохирурге. Кто-то смеется, кто-то шепчет восторженное. «Из цуриха, представляешь?» Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Не помогает. Реальность расползается по швам. Тащусь вперед, ничего не соображая. «Женька!» — догоняет меня Рита. Ее лицо светится, глаза горят нездоровым энтузиазмом. «А ты чего даже ничего не сказала?» по поводу. Ну, новенький. Она едва не подпрыгивает на месте. Это что за тестостероновая гора? Разве нейрохирургам можно быть таким симпатичными? Может пойти ему свой нервный тик показать? Пусть проконсультирует. Резко хватаю ее за локоть и толкаю дверь сестринской. Вваливаемся туда. Оглядываясь, чтобы убедиться, что здесь никого нет. Ой, Жень! Рита обиженно вырывает из моей хватки руку. «Ты чего?» «Чего-чего?» «Помнишь, я тебе про бывшего своего рассказывала?» Рита хмурится. «А, ну помню, и что?» Мой бывший, взмахивая в воздухе ладонью, подгоняя Риткин мозг, соображает шустрей. «Нейрохирург, из Цюриха!» Терпеливо жду, пока подгрузится процессор. «Подожди». Распахиваются шокированные ее и без того огромные глаза. «Так этот Ларионов и есть твой бывший?» «Да. Вот блин!» — с чувством хлопает себя по лбу. «Титова, ну ты и дура! Такого мужика упустить! Это ж сколько мозгов надо иметь, а?» «Дура, да. А чего отрицать самое настоящее?» Рита шумно выдыхает и, скрестив руки на груди, смотрит на меня в упор. «Ладно». Тогда демонстрацию нервного тика придется отложить. Но я одного не понимаю. Почему ты все еще стоишь здесь? Иди к нему. Иди и скажи, почему ты тогда с ним так поступила? Кусая нервно губы до боли. Рид, ты правда думаешь, что он станет слушать? Ну, мы можем взять голопередов в психиатрии, и тогда у него не останется выбора. Сумасшедшая ты, Ридка, Не могу сдержать улыбки. Дверь осторожно открывается. В проеме показывается голова Расула. «О, девочки!» Темные брови взлетают приветствие. «А чего вы здесь шепчетесь?» «Небось, новенького обсуждаете?» Расул заходит, прикрывая за собой дверь. Он высоченный по 2 метра, даже выше Богдана, наверное. Плечи широкие, массивные, глаза такие темные, что сливаются со зрачками. Он выглядит устрашающе, но ровно до тех пор, пока не откроет рот. Как и подобает хорошему кардиохирургу, сердцем у Расула полный порядок. Оно огромное и доброе. Наверное, поэтому мы так быстро сдружились втроем. И теперь не разлей вода. Нет, конечно. Нам этот новенький вообще не интересен. Отрицательно мотаю ее головой. «Расул, ты в курсе? Что это и есть Женькин бывший?» Сдает меня с потрохами Ритка. Моргаю ей многозначительно. «Спасибо, блин!» Заклюют же теперь меня вдвоем». «Да ладно!» Расул в изумлении кладет ладонь на лоб. «Офигеть! Хочу подробностей!» Я закатываю глаза и плюхаюсь на диванчик. «Спасибо, Рита. Теперь я знаю, кому нельзя доверять секреты». «Какие от меня могут быть секреты, а? Я же маг дел сердечных!» «Ты кардиохирург. Это несколько иное». «Да». Я — кардиохирург, и каждый день воочию наблюдаю бьющиеся человеческие сердца. Расул лезет в шкаф на стене, достает пакет с печеньем. Философски взмахивает им в воздухе, ну или не совсем бьющиеся. Там уж как повезет. Печеньки будете? Ритка тянется пальцами в пакетик. Да уж, Титова, попала ты. Расул, откусывая печенье, небрежно стряхивает с груди крошки. Хуже, чем работать со своей второй половинкой, может быть, только работать с бывшей второй половинкой. Он же наверняка станет тебя терроризировать. «Или полностью игнорировать», — добавляет Рита. Расул тычет в ее сторону крекером, мол, «как же ты права?» «Точно! А это еще хуже. Нет оружия страшнее полного игнора». С раздражением закрывая лицо ладонями, пытаясь справиться с нарастающим ощущением тотальной беспомощности. Мой тщательно выстроенный маленький мирок вдруг сдвинулся и накренился. Я больше не чувствую себя в безопасности. После того, как я вошла в ремиссию, мне пришлось буквально учиться жить заново. Искать внутри себя опору, выстраивать надежный фундамент. Болезнь подкосила меня во всех смыслах, а тяжелый разрыв с Богданом оптимизма не добавлял. Стыдно признаться, но иногда я даже ловила себя на мысли, что не хочу без него. Не хочу, но упорно вставала, расправляла плечи и снова и снова шла в свои страхи. А теперь? Теперь снова смута и хаос. Он так близко на расстоянии вытянутой руки, но никогда не позволит мне к себе прикоснуться. «Господи, вы только хуже делаете. Вы же друзья и должны меня поддерживать» так мы поддержим, конечно, но это не отменяет того факта, что ты попала. Может тебе перевестись по-быстренькому, а? Куда-нибудь, скажем, в Якутию. Расул хмыкает, довольной своей шуткой, но его взгляд тут же смягчается. Ну что то Женька, не реви. Просто глупость сморозил. Машинально провожу рукой по лицу и с удивлением осознаю, что по щеке действительно медленно скатывается слеза. Одна единственная, глупая, предательская слезинка. Расул заваливается на диван рядом со мной. «Ну все, все, женек!» Вздыхает и, отложив печеньки, сгребает меня в свои неуклюжие объятия. Осторожно гладит меня по волосам, и я почти верю, что все будет хорошо. «Тебе нельзя нервничать, забыла? Мы же врачи. Кому как не нам знать о влиянии психосоматики, а?» Дверь сестринская шумом открывается. Мы втроем вздрагиваем, словно застуканные на чем-то противозаконном. Вот, Богдан Андреевич, комната отдыха для персонала. Такие есть на каждом этаже. Олег Викторович широким жестом обводит комнату. Руки Расула напряженно сжимаются на моих плечах. Ритка зависает с полным ртом крекеров, перестает жевать. В дверях стоит Богдан. Его неласковый взгляд скользит медленно по моему лицу, опускается ниже к плечам и сканирует нашу с Расулом недвусмысленную позу. Черт!